Глава восьмая. Перед бурей. Итак, обед Водли к о р т был отложен, и мисс а л и с и пришлось подождать, пока ее представят красивому молодому вдовцу Джорджу Толбейсу. Говоря откровенно, желание юной леди познакомиться с Джорджем было ч а с т и притворным. Но если бедная а л и с я хотела зажечь искру ревности в груди своего кузена, то она недостаточно хорошо знала нрав Роберта Одли. Ленивый, красивый и равнодушный адвокат относился к жизни как а б с у р д н о й о ш и б к е и считал, что разумный человек не может воспринимать всерьез все происшествия этой глупой жизни. Его хорошенькая смуглолицая кузина могла в него влюбиться по уши, могла т в е р д и т ь ему об этом в своей очаровательной женственной манере по сотни раз на день в течение всех 365 д н е й в году, но до тех пор, пока она не дождется того единственного 29 февраля и не скажет ему прямо: «Роберт, ты женишься на мне», он даже не будет догадываться о ее чувствах. С другой стороны, даже если бы он сам влюбился, то его чувство было бы сродни смутному, слабому ощущению. Он мог бы прожить всю жизнь, испытывая лишь легкое недомогание, то ли любовь, то ли несварение желудка. И так совершенно напрасно скакала моя бедная а л и с и я по дорожкам вокруг Одли все те три дня. что молодые люди провели в Эссексе. Зря тратила время, надевая хорошенькую амазонку и шляпу с плюмажем, в надежде случайно повстречать Роберта и его друга. Черные локоны, не пушистые завитки леди Одли, а тяжелые блестящие локоны, обрамляющие стройную смуглую шею, розовые капризные губки, прямой нос, смуглое лицо с ярким румянцем, который вспыхивал на нем при виде апатичного кузена, все это напрасно бросалось к ногам скучного зануды Роберта Одли, и лучше бы ей. было спокойно отдыхать в прохладной гостиной корта, чем напрасно загонять лошадь под жарким сентябрьским солнцем. Рыбная ловля не с а м о е в е с е л а е времяпрепровождение, и неудивительно, что в день отъезда леди Одли молодые люди, один из-за своей сердечной раны был просто не способен ничему радоваться, другой же вообще не нуждался в развлечениях. И так молодые люди начали уставать от тенистых лип и извилистых ручьев вокруг Одли. На фиг т р е к о р д конечно, не веселее, размышлял Роберт Слух. Но в целом я думаю лучше, чем здесь. Там, по крайней мере, рядом табачная лавка, добавил он невозмутимо, попыхивая отвратительной сигарой, которую ему доставил хозяин таверны. Джордж Толбейс, который согласился на поездку в э с с е к с только чтобы не противоречить своему другу, совсем не возражал против немедленного возвращения в Лондон. Я с радостью вернусь, Боб, говорил он, так как хочу съездить в Саутгемптон. Я не видел моего малыша почти месяц. Он всегда называл своего сына малыш и говорил о ним скорее с печалью, чем с надеждой. Казалось, мысль о мальчике не утешает его. Он чувствовал, что мальчик никогда его не полюбит. Даже более того, у него было смутное предчувствие, что он не доживет до той поры, когда Джорджи станет взрослым. Я не романтик, Боб, говорил он иногда. И поэзия для меня пустой звук, но после смерти жены у меня такое чувство, как будто я стою на пустынном берегу. Сзади надо мной на висли огромные страшные скалы, а к моим ногам медленно, но верно подбирается волна. Кажется, что с каждым днем этот мрачный, безжалостный поток все больше приближается, не набрасывается на меня с ревом и воем нет, но ползет, подкрадывается, скользит мне навстречу, готовый с о м к н у т ь с я над моей головой, когда я меньше всего ожидаю конца. Роберт отлипристально посмотрел на своего друга в немом изумлении и немного подумав сказал: "Джордж Толбейс, я мог бы понять это, если бы вы имели обыкновение плотно ужинать. Холодная свинина, да еще пережаренная, могла бы произвести такое действие. Вам нужна перемена, дорогой мой. Свежий ветерок, фиг трикорт и умиротворяющая атмосфера Флиртс-стрит. Погодите-ка, неожиданно добавил он, нашел. Вы курили сигары нашего любезного хозяина. Это все объясняет." Они повстречали Алисию Одли полчаса спустя после того, как твердо решили покинуть Эссекс рано утром на следующий день. Молодая леди была весьма удивлена и разочарована, услыхав о решении к у з е н а и именно по этой причине притворилась, что это ей глубоко безразлично. Уж больно быстро вы устали от Одли, заметила она беззаботно. Но, конечно, здесь у вас нет друзей, кроме родственников корте, а в Лондоне, без сомнения, у вас самое блестящее общество и... Хороший табак, перебил Роберт Одли с в о ю к у з и н у Одли замечательный старинный уголок, но когда приходится курить с у ш е н ы е капустные листья, то знаете, Алисия. Так вы уезжаете завтра утром? Совершенно верно. Экспрессом, который отбывает в 10.50». 0 т Тогда леди Одли упустит возможность быть представленной мистеру Толбейсу, а мистер Толбейс не увидит самую хорошенькую женщину в Эссексе. В самом деле, пробормотал, запинаясь Джорж. д Самая хорошенькая женщина Эссекса вряд ли дождется восхищения от моего друга Джоржа д Толбейса, заметил Роберт. Его сердце в Саутгемптоне, где его ждет маленький кудрявый мальчишка ростом не выше его колен, который называет его «большой джентльмен» и просит у него леденцы. Я собираюсь сегодня писать своей мачехе, сообщила Алисия. В своем письме она особенно интересовалась, как д о л г о в ы н а м е р е н ы здесь оставаться и успеет ли она вернуться, чтобы принять вас. Мисс Отли вынула письмо из кармана своей амазонки — восхитительный блестящий кусочек бумаги необыкновенного кремового оттенка. Вот что она пишет в п о с р и п т у и е непременно сообщи о мистере Отли и его друге, а то ты такая забывчивая, Алисия. Какой неукрасивый п о ч е р к заметил Роберт, когда его кузина сворачивала записку. Да, хорош, не так ли? в з г л я н и т е Роберт. Она дала ему письмо и он лениво рассматривал его несколько минут, пока Алисия похлопывала по изящной шее своей гнедой кобылки, которая не терпелась п у с т и т ь с я в скач. Сейчас, а т а л а н т а сейчас. Давай записку, Боб. Это самая хорошенькая, самая кокетливая маленькая ручка, какую я когда-либо видел. Честное слово, Алисе, даже если бы я никогда не видел тетушку, я бы узнал, какова она, по этому кусочку бумаги. Да, вот оно, все здесь: пушистые золотые локоны, словно очерченные карандашом брови, аккуратный прямой носик, победная детская улыбка. Все это угадывается в этих изящных завитках. в з г л я н и Джорж. д Но рассеянный и мрачный Джордж Толбейс не слышал их. Он успел отойти на несколько шагов и стоя у края леса бил тростью по камышу. Не обращайте внимания, в нетерпении произнесла юная леди. Давайте письмо и позвольте мне уехать. Уже больше восьми часов, а я должна послать ответ с вечерней почтой. Вперед, а т а л а н т а До свидания, Роберт. До свидания, мистер Толбейс. Счастливого пути. Гнедая кобыла резво поскакала легким галопом, и мисс Одли успела скрыться из вида, прежде чем две крупные слезы, которые ее гордость все время загоняла внутрь, заблестели в ее глазах. Этому единственный родственник, ближайший после папы, негодовала она. Ему нет до меня никакого дела. Но по чистой случайности Роберт и его друг не уехали на следующий день, поскольку на утро молодой адвокат проснулся с ужасной головной болью и попросил Джоржа д дать ему самого крепкого зеленого чая и больше того, чтобы они отложили свой отъезд на день. Джорж, конечно, согласился, и Роберт Одли провел весь день лежа в комнате с за дёрнутыми шторами и читая старые газеты. Это из-за сигар, Джорж. д Всё время повторял он. Пусть хозяин не попадается мне на глаза до нашего отъезда, иначе будет кровопролитие. К счастью, мир водли был сохранен, так как в ч л м в Сфорде был рыночный день, и достойный хозяин таверны уехал за покупками для своего дома, среди прочего, возможно, за новым запасом тех самых сигар, что имели такое роковое воздействие на Роберта. Молодые люди провели день скучно и бездарно, и ближе к сумеркам мистер Одли предложил прогуляться до к о р т а и попросить Алисию показать им дом. Это поможет нам убить время, д ж о ж И все-таки жаль покидать Одли, не показав тебе старую садьбу, а там, поверь мне, есть на что посмотреть. Солнце клонилось к закату, когда они, пройдя коротким путем через луга, вошли в аллею, ведущую к арке. Мрачный, зловещий закат и мертвая тишина кругом, испугавшие птиц, собравшихся было запеть. Вместо них в канавах квакали несколько лягушек. В неподвижном воздухе зловеще шелестели листья, но не от ветра. Хрупкие ветви содрогались и трепетали в предчувствии надвигающейся бури. Те самые причудливые часы с одной стрелкой, которая перескакивала с одного часа на другой, показывали семь, когда молодые люди проходили под аркой, но на самом деле было уже около восьми. Они нашли а л и с и ю в липовой аллее. Она гуляла в тени деревьев, с которых плавно опускались на землю в я а ш и е листья. Как ни странно, но Джордж Толбейс редко что-нибудь замечавший обратил особенное внимание на это место. Это напоминает кладбище, заметил он, как мирно спали бы мертвые под этой мрачной сенью. Хотел бы я, чтобы кладбище в и н т н о р и было таким. Они прошли дальше к разрушенной стене, и а л и с я рассказала им старую легенду, связанную с этим местом. мрачную историю, одну из тех, без которых не обходится ни один старый дом, как будто прошлое — это одна сплошная темная страница горя и преступлений. Нам бы хотелось увидеть дом, прежде чем стемнеет Алисия, — сказал Роберт. Тогда нам следует поторопиться, — ответила она. Пойдемте. Она провела их через открытое французское окно, модернизированное несколько лет назад в библиотеку, оттуда в холл. В зале они прошли мимо бледной горничной госпожи, которая украдкой из-под б е л е с о в ы х ресниц бросила быстрый взгляд на молодых людей. Когда они поднимались наверх, Алиса обернулась и заговорила с девушкой. После того, как мы побываем в гостиной, мне бы хотелось показать этим джентльменам к о м н а т ы госпожи. Они в порядке, Феба. Да, мисс, но дверь прихожей заперта. И, по-моему, м и л е т и забрала ключ с собой в Лондон. Собрала ключ? Невозможно, удивилась Алисе. Да, мисс, но я думаю, это так. Я не могу найти его. Он всегда был в двери. Клянусь, промолвила а л и с я в нетерпении. Это так похоже на госпожу. Одна из ее глупых причуд. Она, видно, боялась, что мы заберем с я в е е комнаты и будем рассматривать ее красивые платья и рыться в ее драгоценностях. Это весьма досадно, так как лучшие картины висят в той прихожей. Там есть ее собственный портрет, незаконченный, но очень похожий. Ее портрет, воскликнул Роберт Одли, я бы отдал что угодно, чтобы увидеть его, поскольку не рассмотрел хорошенько ее лицо. Можно проникнуть туда каким-нибудь другим путем, а л и с и другим путем, да, через другие комнаты. Его кузина покачала головой и повела их в коридор, где висело несколько семейных портретов. Она показала им обитую гобеленами комнату, где огромные фигуры на выцветшем полотне выглядели угрожающе в свете сумерек. Похоже, тот парень с боевым топором не прочь размажить Джоржу д голову, заметил мистер Отли, указывая на свирепого воина, чья поднятая рука виднелась из-за темной головы Джоржа. д Пойдем отсюда, Лисе. Эта комната сырая, и здесь водится привидение. Сдается мне, все привидения результат с ы р ы с т и Вы спите в сырой постели и неожиданно пробуждаетесь посреди ночи, дрожа от лихорадки, и видите, что у изголовья постели сидит старая леди в придворном костюме времен Георга I. Старая леди – результат несварения желудка, а лихорадка – это в л а ж н ы е п р о с т ы н и В гостиной зажгли свечи. Водликорд никогда не было новомодных ламп. к о м н а т ы сыра Майкла б ы л и о с в е щ е н ы толстыми восковыми свечами, стоящими в массивных серебряных подсвечниках. В гостиной мало, что можно было увидеть, и вскоре Джордж Толбейс устал рассматривать красивую современную мебель и картины. А нет ли какого-нибудь потайного хода или старинного дубового сундука? Ну что-нибудь э т а к о е А, Алисия, спросил Роберт. Ну конечно же, оживилась мисс Алисия. Почему я не вспомнила об этом раньше? Как глупо! Разве нет? Почему глупо? Потому что если вы согласны про п о л з т и на четвереньках, то можете увидеть к о м н а т ы госпожи, ведь именно этот ход ведет в ее гардеробную. Я думаю, она сама о нем не знает. Представляю, как бы она поразилась, если бы однажды вечером, когда она укладывала волосы перед зеркалом перед ней вдруг появился не весть откуда вор в зломщик в маске и с фонарем. Посмотрим, что за тайный ход, Джош? – спросил мистер Одли. – Давай, если хочешь. а л и с я провела их в комнату, которая когда-то была ее детской. Теперь она пустовала, за исключением тех редких случаев, когда в доме было много гостей. Роберт Одли приподнял угол ковра согласно указанию кузины и открыл грубо вырезанную дверцу люка в дубовом полу. А теперь послушайте, сказала а л и с и вы должны спуститься в ход. Он высотой около четырех футов. Наклоните голову и идите вдоль него до поворота налево. И в самом конце его увидите небольшую лесенку и люк, похожий на этот, который вы откроете. Дверца открывается в полу гардеробной госпожи, п р и к р ы т ы м только персидским ковром. Понятно, разумеется. Тогда возьмите свечу, мистер Толбейс, проследует за вами. Я даю вам 20 минут на осмотр картин, поминуте на каждую, и в конце этого срока буду ждать вашего возвращения. Итак, уже через пять минут они стояли посреди живописного беспорядка гардеробной леди Одли. Она покинула дом в спешке, и все ее блестящие туалетные принадлежности были разбросаны на мраморном туалетном столике. В комнате было нечем дышать из-за густого запаха духов, пузырьки с которыми стояли открытыми. Букет оранжерейных цветов у в и д а л на маленьком письменном столике. Несколько красивых платьев кучей лежали на полу. В открытых дверях шкафы виднелись его сокровища, драгоценности, расчёски, из с л о н о в о й кости, изысканный китайский фарфор были разбросаны тут и там по комнате. Джордж т о л б е й с увидел в зеркале своё бородатое лицо, высокую тощую фигуру и удивился, как неуместно он выглядел среди этой роскоши. Из гардеробной они прошли в б у д у а р а оттуда в прихожую, где, как сказала а л и с я находилось 20 ц е н н ы х картин помимо портрета госпожи. Портрет госпожи стоял на мольберте, покрытый мягкой зеленой тканью, в центре восьмиугольной комнаты. Фантазия художника изобразила ее стоящей в этой же самой комнате на фоне тех же увешанных картинами стен. Боюсь, что молодой человек принадлежал к братству п р е р а ф а э л и т о в поскольку он потратил много времени тщательно выписывая мельчайшие детали картины, начиная от завитков волос и кончая тяжелыми складками ее пурпурного бархатного платья. Молодые люди осмотрели сначала картины на стенах, оставив незаконченный портрет на закуску. К этому времени стемнело, свеча, которую нёс Роберт, оставляла за собой яркое пятно света. В широком незашторенном окне виднелось бледное небо, на котором мерцали последние холодные блики угасающих сумерек. Ветки плюща бились о стекло с тем же зловещим трепетом, от которого дрожал каждый лист в саду, предчувствуя надвигающуюся бурю. А вот и неизменные белые лошади нашего друга, сказал Роберт, останавливаясь перед в о в е р м а н о м Пуссен Кейп. Хм. Ну а теперь к портрету. Он помедлил, взявшись рукой за покрывало, и обернулся к своему другу. Джордж Толбейс, начал он. У нас только одна свеча. Этого явно недостаточно, чтобы рассмотреть полотно. Не согласишься ли ты осмотреть картину по очереди? Самое неприятное – это когда кто-нибудь стоит сзади и дышит тебе в затылок, в то время как ты занят созерцанием. Джорж сразу же согласился. Портрет госпожи интересовал его не более, чем все остальные тяготы этого суетного света. Он отошел в сторону и, прислонившись лбом к оконному стеклу, устремил взор в темноту ночи. Когда он обернулся, то увидел, что Роберт поставил Мальберт поудобнее, а сам уселся на стул перед ним, чтобы на свободе вдоволь насмотреться на картину. Он встал, когда Джордж обернулся. Теперь твоя очередь, Толбейс, промолвил он. Это необычное полотно. Он занял место Джорджа у окна, а его друг уселся на стул перед Мальбертом. Да, художник явно был п р е р ф а э л и т Только п р е р ф а э л и т мог так тщательно выписывать каждый волосок этих пушистых локонов, отливающих золотом. Только п р е р ф а э л и т мог так выделить каждую деталь этого тонкого лица и придать ему мертвяще бледный цвет. А глубоким голубым глазам странный зловещий блеск. Только п р е р а ф а э л и т мог дать этим хорошеньким надутым губкам тяжелое и почти зловещее выражение, какое у них было на портрете. Он был похож и в то же время не похож, как будто перед лицом госпожи вспыхнуло странное пламя и высветило новые черты и выражение лица, каких раньше не бывало у нее. Совершенство черт, великолепие красок, все это было. Но я полагаю, что художник рисовал так много необычных средневековых чудовищ, что однажды увидел госпоже что-то от прекрасной дьяволицы. Ее а л о е платье необычайно яркой окраски, как и все в этой картине, окружало ее фигуру мягкими складками, похожими на пламя. Ее прекрасная головка показывалась из-за н и с т о в с т в а красок, как из бушующего г о р н и л а Действительно, п у р п у р н о е платье, солнечный свет на лице, золотисто-красный от цвет на светлых волосах, ярко-розовая окраска губ, пылающие краски каждой детали на заднем плане — все это вместе взятое производило впечатление, которое никак нельзя было назвать приятным. Но несмотря на всю свою странность, портрет не мог бы произвести более сильного впечатления на Джорджа Толбейса. Он просидел перед ним в течение четверти часа. не проронив ни звука, не отрывая от него глаз, с у д о р о ж н о сжимая правой рукой подсвечник, другая же рука б е с с и л ь н о повисла вдоль туловища. Он пребывал в этом состоянии так долго, что Роберт наконец обернулся. Джордж, я думал, ты уснул? Да, почти что. Ты, наверное, простудился в той сырой комнате с гобеленами. Хрипиш, ь как ворон. Но ну, пойдем же. Роберт Удли взял свечу из его руки и пополз обратно через потайной ход. За ним Джорж, внешне спокойный, но едва ли такой, как обычно. а л и с я ждала их в детской. Ну и как? поинтересовалась она. Мы все успели. Но мне не нравится портрет. В нем что-то странное. Да, это так, согласилась а л и с я Но у меня свое представление о нем. Я думаю, что художник под воздействием вдохновения способен увидеть в обычном лице нечто другое, невидимое простому глазу. Мы никогда не видели у госпожи того выражения, что на портрете, но я полагаю, она могла бы быть такой. Алисия взмолился Роберт Одли, не будь такой романтичный, но Роберт, не надо, если ты любишь меня. Картина это картина, а госпожа это госпожа. Я воспринимаю все именно так, и я не метафизик. Не разубеждай меня. Он повторил это несколько раз с ужасом, вполне искренним, и затем, позаимствовав зонтик на случай грозы, покинул корт, ведя за собой м о л ч а л и в о г о Джорджа Толбейса. Единственная стрелка причудливых часов перескочила на девять, когда они дошли до арки, но прежде чем пройти под ее тенью, им пришлось отступить в сторону и пропустить экипаж, проехавший мимо них. Это была пролетка из деревни. Хорошенькая личка и леди Отли выглядывала из о к о ш к а Несмотря на темноту, она разглядела две темные фигуры. Кто это? спросила она, высунув голову из о к о ш к а Это садовник? Нет, моя дорогая тетушка, ответил смеясь Роберт. Это ваш самый преданный племянник. Они с Джорджем остановились у арки, пока пролетка подъехала к дверям, и удивленные слуги вышли встретить господ. Я думаю, сегодня вечером дождя не будет, сказал баронет, взглянув на небо. Но завтра наверняка разразится гроза.